Глава сорок пятая. На следующий день ранним утром Элен зашла в полицейский участок к Лео, узнать, можно ли от него позвонить. Оттуда она отправилась к Уго и изложила ему план спасения Мари, который требовал немало времени для осуществления. Врач горячо пожал ей руку. «Ради спасения Мари я согласен на что угодно». После этого они с Флоранс отправились искать заброшенный дом, о котором говорила Инес. Женщина уверяла, что он находится неподалеку от деревни, глубоко в лесу, однако они шли почти час, а дом так и не появлялся. У Елены тяжелели ноги. На душе становилось все мрачнее, но этот дом обязательно нужно найти сегодня. Если сестрам на время ее отсутствия понадобится где-то укрыться, заброшенный дом будет наилучшим местом. Найти его оказалось не так-то просто, но в конце концов Они наткнулись на высокие кусты и деревья, скрывавшие покинутое жилье. «Похож на дом, куда шла красная шапочка», — сказала Флоранс, когда сестры пробрались через кусты и впервые его увидели. «А может, и не похож», — со смехом возразила Флоранс. «Посмотрим, нет ли бабушки внутри». Елена отперла и открыла дверь. Ветер, проникший вместе с ними, поднял облачко пыли, закружившееся в солнечных лучах. Дом был небольшим, но уютным. Как в любом месте, где никто не живет, здесь успела появиться плесень. На первом этаже находились кухня и тесная гостиная. Сестры поднялись по скрипучей лестнице на второй этаж, где обнаружили еще две комнаты. Выйдя на задний двор, они увидели выносную уборную и сарай. «Такое ощущение, будто это место застыло во времени», — сказала Элен. «Это у тебя» а я чувствую, что в нем по-прежнему живут люди». «У меня не столько воображение, ответила Элен, беря сестру за руку. «Когда Элиза окрепнет, своди ее сюда». «Свожу, если только снова найду дорогу», — захихикала Флоранс. «Я думала, что мы окончательно заблудились и заснем в этом лесу на целых сто лет». «Согласна, что это превосходное место встречи для партизан? Или для вас с Элизой? И никаких волков поблизости?» Пока Элен запирала дверь, Флоранс смотрела запущенный сад, после чего сестры двинулись в обратный путь. Ощущения, вызванные пустым домом, в котором остались невидимые следы обитателей, заставили Элен вспомнить эпизоды собственной жизни. Тем более, что Флоранс, погруженная в свои мысли, не отвлекала ее разговорами. Элен вспоминала годы, предшествующие рождению Флоранс. Тогда родители много смеялись, водили ее с Элизой в парк, качали на качелях под крики «Выше! Выше!». Летом они ездили на море, обычно в Девон, в Хоупкофф или на залив Ланакомп. Иногда родители возили дочерей на полуостров Розленд в Корнуолле. Элен припомнились необычные выходные в Брайтоне. Тогда мать улыбалась, пела и бегала вместе с ними по песку. То было драгоценное, волшебное время, поэтому, когда отец отдалился от семьи, У Элены это вызвало замешательство и злость. Она долго перебирала свои поступки, силясь понять, в чем провинилась перед отцом. Когда Элен исполнилось 11, ее и Элизу отдали в небольшую частную школу неподалеку от их ричмондского дома. Это время вспоминалось ей как годы одиночества. Внимание матери было поглощено Флоранс, а отец все чаще куда-то уезжал по делам. Счастливая пора в жизни Элен и Элизы закончилась. Мать словно потеряла искорку жизни и уже не прощала старшим дочерям их шалости и проступки, а их дом становился все мрачнее. Элен быстро усвоила, стены и мебель – это еще не дом. Она закрыла глаза, вновь пытаясь вызвать картины счастливого прошлого, но оно, подобно птичкам калибри, куда-то ускользало. Интересно, что сказал бы отец, если бы увидел ее сейчас. В детстве он часто ей повторял – «Учеба на собственных ошибках – лучший способ преуспеть в жизни. Если веришь в себя, нет ничего невозможного. Если упала, поднимись и иди дальше». Гордился бы отец ею. Воздал бы должное ее силе и мужеству, похвалил бы ее способность заботиться о сестрах и готовность помочь Мари. появлению на свет Флоранса Лена отнеслась без восторга. В детстве ей нравилось доводить малышку до слез. Она ее щипала и дергала за волосы. Несколько раз даже молилась, чтобы Флоранс куда-нибудь исчезла или умерла. Но Флоранс смотрела на старшую сестру с таким восхищением и восторгом, что Елена охватывала ненависть к себе. Однажды на улице Флоранс сбил велосипедист. Елена бросилась на помощь. Ее сердце громко колотилось от страха, что младшая сестра умрет. К счастью, травма оказалась несерьезной, Но происшествие заставило Елен задуматься о своем отношении к Флоранс. Она поняла, что завидует младшей сестре, однако та ни в чем не виновата. После этого происшествия Элен поклялась себе, что будет любить Флоранс. И теперь им предстояло расстаться. Она так любила Флоранс, что разлука вызывала физическую боль. «О чем задумалась?» — спросила у нее сестра. «Совсем в себя ушла». «Прости, я думала о Мари. И о прошлом. Удивительно, что прошлое не забывается и не умирает. Через три дня Элен простилась с сестрами. Флоранс повисла у нее на шее и не хотела отпускать. Элиза ободряюще похлопывала ее по спине. Когда Флоранс разжала руки, Элен увидела, что та беззвучно плачет. «Дорогая, вы великолепно проживете это время без меня», начала Элен, и у нее дрогнул голос, но она взяла себя в руки и продолжила. Честное слово, вот увидите. Флоранс шмыгнула носом, вытирая лицо рукавом. Дело не в этом. А в чем? Я за тебя боюсь. Дорогая, мы уже столько говорили об этом. Я же буду не одна, с Джеком. Вы оглянуться не успеете, как я вернусь. Джек свое дело знает. А теперь... Элен прищурилась, удерживая слезы. Обещайте, что будете заботиться друг о друге. Обе сестры кивнули. «Удачи!» – прошептала Элиза. «Держись, у тебя все получится, и ты спокойно вернешься домой. Ты нам нужна!» У Элен зашлось сердце. «Не думала услышать от тебя такое!» С улыбкой призналась она. Элиза качнула головой. «Нет конца чудесам!» – говорил ее взгляд. Элен взяла рюкзак, повернулась и стремительно вышла, чтобы сестры не заметили, как тяжело у нее на душе. Озираясь по сторонам, она быстро миновала деревню. Еще не начало светать. На улице никого, но осторожность не бывает чрезмерной. У задней двери клиники ее уже ждал голубой пикап. Только сейчас она по-настоящему поняла реальность происходящего. Открыв заднюю дверь, она прошла через клинику в дом Уго. В коридоре она увидела Мари, рыдающую на груди мужа. Услышав шаги Елен, она повернулась. «Я не могу его оставить», — схлипывала Мари. «Скажи ему, мы 35 лет прожили вместе, я не хочу расставаться с Угу». «Не волнуйся, я выдержу», — ответил доктор, гладя ее по волосам. Судя по глазам Марии, она не поверила ни одному его слову. «Марии, вам надо ехать», — сказала Элен. «Выбор у вас невелик — спасаться бегством или попасть в лапы к нацистам. В первом случае у вас появляется шанс уцелеть». «Зачем мне этот шанс без Угу?» Что будет с ним, когда они узнают, что я исчезла? Почему нам нельзя уехать вдвоем? Если Уго поедет с вами, немцы почуют неладное и мигом пустятся в погоню. А так он скажет, что ничего не знал о вашей затее. Уверена, что капитан Мейер его поддержит. Думаю, капитан подтвердит, что Уго сам ошеломлен вашим исчезновением. Просить Мейера о помощи было рискованно, однако на утро после встречи с Джеком Лен позвонила капитану. О плане она, естественно, не сказала ни слова. Речь шла только о просьбе поддержать доктора, поскольку ей необходимо проведать больную родственницу, живущую на побережье. После этого Элен залегла на дно. Все выглядело так, словно она уехала тремя днями раньше Мари. Уго поддержал легенду, объясняя причину ее отсутствия пациентам и всем, кто спрашивал. Одновременно Мари постоянно находилась на виду, помогая мужу вместо уехавшей медсестры. Элен надеялась, что как только в деревне узнают об исчезновении Мари, капитан поймет, о чем на самом деле его просила медсестра, и ему не останется иного, как подтвердить слова Уго. И вот настал четвертый день. Пора отправляться в путь. Послезавтра нацисты явятся проверять наличие у Мари документов, подтверждающих ее арийское происхождение. Однако к тому времени Мари будет уже далеко. Элен смотрела на Марии, судорожно цеплявшуюся за мужа. Эта женщина с самого начала по-матерински отнеслась к ней и сестрам. Как только могло существовать в мире столь чудовищное зло, если хорошие, ни в чем не повинные люди должны спасаться бегством. Как Гитлер сумел внушить многомиллионному народу, что преследование евреев и тех, у кого еврейские корни – это благое, нужное дело? Такое просто не укладывалось в голове тем не менее, в этой реальности они жили. Она видела, как сильно возбужден и испуган Уго, хотя ради Марии он и пытался скрыть свои чувства. Мария повернулась к Лен, перевела дыхание и подняла с пола свою совсем небольшую сумку. «Встречаемся с Джеком возле пикапа, ключи у него». Супруги Маршан с невыразимой любовью и душевной мукой посмотрели друг на друга, затем Мария ободряюще улыбнулась и покинула дом. Елен еще раз взглянула на Уго, с лица которого сразу же исчезла напускная бравада. Не тревожтесь, сказала ему Елен, поцеловав в обе щеки. Мы позаботимся о Мари, обещаю. Выйдя, она увидела, как Джек помогает Мари забраться в пикап. Елен заглянула внутрь фургончика, плотно набитого запасными колесами и различными автомобильными приспособлениями. Там же разместился и мотоцикл, за которым Джек устроил место для Мари. Она молча села. Глаза у нее были сухими. «Заранее прошу прощения, запах здесь не самый приятный. Машинное масло. Если что-то понадобится, постучите в перегородку». Джек закрыл багажную дверцу, обошел вокруг и сел на водительское сиденье. Элену селась рядом. «Готовы?» — спросил он, коснувшись ее руки. Готова, ответила Элен. Его внимание к мелочам и обаяния действовали успокаивающе, и она улыбнулась вопреки своим страхам. Джек завел мотор. Пикап выехал из деревни. Небо по-прежнему оставалось темным. Главное теперь отъехать как можно дальше от Сент-Сесиль, двигаясь по проселочным дорогам и держась вдали от городов, занятых нацистами. Сначала в сторону Бержерака, но без заезда в город, поскольку там находился немецкий гарнизон. Джек свернул на запад, и пикап затрясло на пыльных сельских дорогах. Первоначально они собирались углубиться на юг и лишь потом повернуть на запад, однако сейчас ехали в направлении Бордо. Это было опаснее, зато позволяло сэкономить время. В Бордо находился дивизион пропаганды, не только отвечавший за пропаганду, но и контролировавший французскую прессу. Там же в порту была стоянка подводных лодок, а неподалеку Лагерь для интернированных Мериньяк Бодезер. Нужно объехать стороной и Гюрс, концлагерь вблизи По, где содержались преимущественно евреи и те, кого вьетнамское правительство сочло неблагонадежными. По соображениям безопасности было решено еще на подъезде к Бордо свернуть на юг и двигаться к Перинеям. Мари была уже не молода. Ее заранее предупредили, что горный переход в Испанию окажется утомительным. Однако маршрут был проверенным, им уже воспользовались сотни французов, английские и американские летчики, а также евреи, бегущие из Франции. Всем помогали объединения местных жителей, которые кормили и прятали беглецов, сами рискуя быть схваченными. Илен старалась не думать о том, как Мари выдержит переход, особенно после того, как Джек сообщил об участившихся засадах и возросшем числе жертв среди беглецов. Первые часы путешествия и дороги были практически свободны. Встречные машины попадались редко, что позволяло поговорить. Джек понимал, насколько Элен страшна, и старался отвлекать ее разговорами. «А чем вы занимались до войны?» — поинтересовалась Элен, когда они ехали по одной из пустых дорог. Джек надул щеки. «Вы не поверите, но я был архитектором-реставратором. Работал преимущественно в Лондоне, но приходилось выезжать в Бат. Челтном и другие места. После войны вернётесь к прежней профессии? Не знаю. Мне всегда хотелось быть фермером. Овцы, молочное хозяйство, может, фрукты выращивать. Так почему не пошли по этой стезе? Думаю, поддался соблазну достичь чего-то большего. Ну а теперь, когда кончится весь этот кошмар? Могу вернуться в Девон и осесть там. А у вас какие планы? Наша Родина здесь. «А когда кто-то из вас или все три намерены выйти замуж?» Элен почесала в затылке. «Об этом я пока не думаю. Мне нравится думать, что мы так и будем жить втроем, хотя жизнь, конечно же, внесет свои поправки. Как говорят, там видно будет. Назад в Англию не тянет?» Кто знает. Элен пожала плечами и повернулась к окну, чтобы Джек не видел ее пылающих щек, поскольку воображение рисовало ей жизнь в Англии вместе с ним. Под вечер они сделали первую остановку. Жан-Мишель Пуатье, деревенский священник, накормил их и устроил на ночлег. Мари разместили в доме, а Джека и Элен в сарае, поскольку они выдавали себя за супружескую пару. Дом был двухэтажным, с такой крутой крышей, что Элен заподозрила наличие просторного чердака. Священник понравился ей с первого взгляда. Высокий, худощавый, с крючковатым носом, вьющимися седыми волосами и необычайно улыбчивыми синими глазами. За ужином, состоявшим преимущественно из картошки, священник рассказал, что последние два года помогает беженцам. Один раз его даже арестовали, но затем выпустили. После ужина он вручил Джеку бутылку вина и несколько одеял, а Элен масляную лампу. Затем священник повел их к сенному сараю, скрытому за тополями. «Сюда никто не зайдет», — сказал он, — «вы будете в безопасности. Если услышите долгий свист, это я. Основную дверь я запру, но если вам понадобится выйти, сбоку есть другая». Он указал на небольшую дверь и вернулся в дом. Войдя в сарай, Элена и Джек увидели в углу старый матрас и перевернутый ящик с двумя кружками и штопором. «Угостить вас вином, мадам», — Джек взмахнул бутылкой. «Вино они выпили в один присест». Элен чувствовала, что могла бы выпить еще столько же, если не больше. «Предлагаю выспаться», — сказал Джек. Он лег на матрас и накрылся одеялом. Элен последовала его примеру. От близости Джека у нее участилось дыхание, но англичанин почти мгновенно уснул. Ей же не спалось. Желание настоящей близости сделалось невыносимым. Мысли сбились в один ком. Элен приказывала телу не прикасаться к Джеку и в то же время жаждала этого. Потом, уступив своему желанию, она устроилась рядом, наслаждаясь его теплом и вдыхая мужской запах. А Джека пахло потом, вином, табаком. Он повернулся и во сне обнял Элен. Она проснулась среди ночи, вся в слезах, не зная, чем они вызваны. В груди ощущалась жуткая боль, ей было тяжело дышать. Казалось, будто внутри собрался целый колодец эмоций и теперь выплескивался наружу. Горе, страх, гнев, отчаяние, чувства, которые она пыталась обуздать, вырвались из-под контроля и насмехались над ней. «Ха-ха-ха! Думала спрятаться от нас! Не тут-то было!» Не выдержав, Элен всхлипнула. «С, С, сказал проснувшийся Джек, гладя ее по волосам. «Все будет хорошо». Элен попыталась ответить, но спазмы в горле мешали говорить. «Девочка моя, никогда не сдавайтесь!» Элен повернулась к нему. Из окошка в крыше сарая лился тусклый лунный свет, едва освещая лицо Джека. «Эти же слова мне часто говорил отец». Наконец, вернув себе дар речи, сказала она. «Вы их точно повторили». «Мудрым человеком был ваш отец». «Иногда я чувствую, что никогда не стану такой, какой должна бы стать, и у меня не будет шанса узнать, в чем мое призвание». «Из-за войны?» Да а потом меня охватывает чувство вины. Я осознаю свою ничтожность и спрашиваю себя, кто дал мне право печалиться. Вы даже не подозреваете, какая вы храбрая. Только потому, что поехала с вами и Мари? И это тоже. Но главное, то, чем вы занимаетесь изо дня в день, помогая людям. Такова моя работа. Нет. Меня особенно трогает мужество обыкновенных людей. Способность перед лицом зла сохранять человечность. Это по-настоящему ценно. Никто из нас не знает, с чем мы столкнемся, и тем не менее мы продолжаем оставаться людьми. «Я думаю об услышанных историях», — вздохнула Элен. «Люди своими глазами видели, как детей, будто скот, загоняли в товарные вагоны. Невинных детей. Это заставляет меня плакать». Елена, чего вы боитесь больше всего?» вы лично». Их разговор прервала уханье совы. Елена ответила не сразу, думая над вопросом. «Я боюсь, что меня могут схватить ночью, и я уже никогда не увижу сестер. Вам нужно активно сражаться со страхом, и не только вам, всем нам. Страх хорош до тех пор, пока побуждает нас к действиям. Если же он нас парализует, с ним нужно бороться». Елена снова задумалась – Ненавязчивое сочувствие Джека ободрило ее, и она спросила: "А вы, Джек, чего боитесь? Я боюсь, что нацисты гораздо злее, чем мы думаем. Рано или поздно все это вырвется наружу. Но не попытаться ли нам снова уснуть? Сомневаюсь, что у меня это получится. Когда мне не спится, я мысленно читаю стихи, которые учил в школе, пока не провалюсь в сон. А я себе пою." засмеялась Элен. «Так, может, споем вместе?» — разумеется, в полголоса. Элен, как и отец, хорошо пела, но никогда не демонстрировала свой голос и не пела перед малознакомыми людьми. Но сейчас, набрав воздуха, она запела. Джек уже не казался ей малознакомым человеком. Наоборот, в ней крепло ощущение, что она хорошо его знает».